Четверг. Утром в четверг нас разбудили Симон и Андрей, прогрохотав по лестнице, буквально ворвались наверх. Я накинул свою тунику на Мэгги и вскочил в одной набедренной повязке. При виде Симона кровь бросилась мне в голову. Ублюдский предатель! Я так рассверепел, что не в силах был даже двинуть ему по роже. Только стоял и орал. Трус! Это не он вопил мне в самое ухо, Андрей. Это не я, сказал Симон. Я дрался со стражей, когда они пришли за джошу Мы с Петром вместе дрались. — Иуда твой друг был со своим зелотским говном. — Он и твой друг был. Андрей оттолкнул меня подальше. — Хватит. Это не Симон. Я видел, как он лез на двух стражников с копьями. Оставь его в покое. У нас нет времени для твоих истерик. — Шмяк, Джошуа бичует во дворе первосвященника. — Где Иосиф? — спросила Мэгги. Пока я орал на Симона, она оделась. Ушел в приторию. Пилат устроил ее в крепости Антония возле самого храма. Какого черта он туда поперся, если Джошуа избивает на другом конце города? Его потом туда переведут. Шмяк, ему предъявили обвинение в богохульстве. Они хотят смертельного приговора. А в Иудее верховная власть у Понтия Пилата. Иосиф его знает. Он будет просить за Джошуа. А нам что делать? Что нам делать, а? У меня и впрямо началась истерика. Сколько я себя помнил, дружба с Джошуа была моим якорем, смыслом моего существования, всей моей жизни А теперь она, то есть... Он мчался к своей гибели, словно корабль, который буря гонит на скалы. И я не мог придумать ничего, только паниковать. Что нам делать? Что же нам делать? Я хватал ртом воздух, а он упрямо не лез в легкие. Мэгги схватила меня за плечи и хорошенько встряхнула. «У тебя же был план, забыл?» И она подергала за амулет у меня на шее. «А, ну да, правильно!» Я вздохнул поглубже. «Точно, план!» Я влез в тунику, и Мэгги помогла мне затянуть пояс. «Порости меня, Симон, — сказал я. Он простил от меня, отмахнувшись. Что нам делать? Если Джоша переведут в приторию, то и нам туда. Если Пилат его отпустит, нужно будет его вывести по-быстрому. Бог знает, что Джош учудит, лишь бы его прикончили». У дворца Антония мы смешались с огромной толпой, дожидавшись, когда храмовая стражи приведет Джошуа. Наконец они появились. Процессию возглавлял первосвященник Аифа в синем одеянии с нагрудником, усыпанным драгоценными камнями. Следом шел его отец Анна, предыдущий первосвященник. В середине шествия стражники обступили Джошуа так плотно, что мы его едва разглядели. Кто-то надел на него чистую тунику, однако на спине все равно проступали кровавые полосы. Джошуа двигался, будто в трансе. Вдруг стражники загоношились, выставили копья и друг на друга заорали. Откуда-то из рядов процессии вынванул Иокан и принялся о чем-то с ними спорить. Ясно, что римляне и не думали пропускать храмовую стражу в приторию. Либо передавайте узенького ворот, либо катитесь к черту. Я уже примеривался скользнуть сквозь толпу, свернуть иакану шею и незаметно вернуться, чтобы не сорвать нас. аж план, но тут на плечо мне опустилась чья-то рука. Я обернулся и увидел Иосифа Римофейского. Хорошо, хоть и не римским бичом. Он принял 39 ударов, но бич кожаный, без свинцовых наконечников, как у римлян. Иначе он бы сразу Богу душу отдал. А ты где был, и почему так долго тебя не было? Процесс тянул в целую вечность, и Акан гундел полночи, снимал показания со свидетелей, которые совершенно очевидно а Джошуа слыхом не слыхивали, не говоря уже о каких-то там преступлениях. «А что, защита?» «Ну, я строил ее на добрых деяниях, но обвинений было столько, что адвоката за шумом и ором даже не услышали. А Джошуа в свою защиту не сказал ни слова. Его спросили, божий ли он сын, и он ответил «да». Это упрочило обвинение в богохульстве. На самом деле, им только того и надо было. «А теперь что, ты разговаривал с Пилатом?» «Да». «И...» Иосиф потер переносицу, будто выдавливая из головы боль. Он сказал... Посмотрит, что можно сделать. Мы увидели, как римские солдаты втолкнули Джошу внутрь, за ним просочились жрецы. Фарисеи и простой люд с римской точки зрения остались снаружи. Один легионер створкой ворот чуть не прищемил Иакану Харю. Краем глаза я заметил движение и поднял голову. Высоко над дворцовыми стенами тянулся широкий балкон. Его, судя по всему, архитекторы Ирода Великого сконструировали, чтобы царь мог выступать перед массами во храме, не подвергая свою жизнь опасности. На балконе стоял высокий римлянин в вызывающей кровавой тоге и смотрел на толпу сверху вниз. Похоже, зрелище его совсем не радовало. «Это Пилат?» — спросил я. Иосиф кивнул. «Сейчас спустится вершать суд на Джошуа». Но меня уже не интересовало, куда собирается Пилат, а интересовал меня Центурион, стоявший со спиной у наместника. Человек в шлеме с пышным гребнем и в нагруднике командира легиона. Не прошло и получаса, как ворота снова распахнулись. Взвод римских солдат вывел из дворца, связанного Джошуа. Какой-то младший Центурион тянул его на веревки, скрученные на запястьях. Толпившиеся снаружи фарисеи кинулись с вопросами к вышедшим следом жрецам.